Глава 12. Алтарь, часть вторая. Вот я и открыл первую грань. Было огромное желание закопаться в описание с головой для изучения того, что я получил. Но я его переборол, понимая, что для начала нужно закончить с Богом и решить, стану ли я Его жрецом. К сожалению, я абсолютно ничего в этом не понимал. Говорит он, конечно, все красиво, но будет ли так же... На деле. Руам не отвлекал меня от размышлений. Он стоял и смотрел вдаль в одну точку, и, видимо, сам о чем-то думал. На самом деле у меня была куча вопросов, но начинать стоило самых важных по порядку. И я начал. Прежде чем дать какой-либо ответ, я хотел бы уточнить несколько вопросов касаемо твоего последования и не только. Максимально серьезно произнес я. — Это может потребовать довольно долгих объяснений, — заметил Руам. — У меня нет ничего, кроме времени. — Тогда начинай, — явно довольный моим ответом сказал Бог. — Если я стану твоим жрецом, что мне необходимо будет делать? Чем заниматься? Какие обязанности у меня будут? В чем конкретно будет заключаться моя помощь? Начал я задавать вопросы, прислонившись к рядом приземлившейся глыбе камня. Руам тоже не захотел просто так стоять и просто сел, будто в невидимое кресло. Я, конечно, удивился, но виду не подал, словно сам каждый день сижу вот так вот в воздухе, болтая ножками. Конкретно обязанностей жреца у тебя не будет. Ты скорее станешь моим помощником и будешь выполнять индивидуальные задания, чтоб я набрал первоначальную силу. — Естественно, чтобы это быстрее произошло, я буду помогать тебе, чем смогу. Мне нравится, что он отвечает коротко и четко, без увиливаний, умеет ценить время. Это хорошо. — А если не секрет, каким образом ты будешь восстанавливать силу? Мне нужно будет вербовать людей тебе в последователе? Этот вопрос мне хотелось сразу прояснить, знать, чем предстоит заниматься. Руам улыбнулся. Сейчас от последователей не будет смысла. У меня нет как таковой силы, а от них не будет никакой отдачи. Для начала тебе придется собрать кусочки моей души, разбросанные по всем частям света, спрятанные в самых разных уголках мира. После того, как это здесь произошло, Руам медленно провел рукой перед собой и обвел все пространство взглядом — Меня решили окончательно лишить силы и разбили ее на множество осколков, спрятав после в самых отдаленных местах, в надежде, что если я когда-либо вернусь в этот мир, не смогу почувствовать ее. — То есть они знали, что ты не мертв? — удивленно спросил я. — Конечно, но они и так сделали больше, чем могли. Страх помогал им. И страх же их теперь погубит. Ты сказал, что это осколки твоей души. Сейчас ты просто оболочка? Так получается? Нет, это сложно объяснить. Но самое простое — это часть меня, истинная сила, которой я владел. Когда мы их все соберем воедино, я, конечно, не стану сразу тем же самым богом крови но смогу начать наращивать силу путем набора последователей. — Опа! Я как-то до этого даже и не интересовался темным богом, чего именно он является. — Крови, значит? Наверное, он действительно был могущественным. Руам тем временем продолжал. — Когда это произойдет, я надеюсь, уже не понадобится искать последователей. Люди сами будут знать, за кем сила. Я заметил, что Бог ни разу не сказал, если это произойдет. Он постоянно говорит «когда». Видимо, уверен, что все будет как по маслу. А вот у меня возникали сомнения. А светлые боги? Они не станут нам мешать? Разве они не узнают о твоем пробуждении и не попытаются что-либо предпринять? Они сделают все, что в их силах. Но на мы лезть не будем, пока у нас есть время — И мы им воспользуемся. Если все осколки разбросаны так далеко, я даже не могу представить, сколько времени мне потребуется, чтобы добраться хотя бы до одного из них». Это были больше мысли вслух, чем обращение к Богу. Но он услышал и ответил. «Это уже моя забота. Не секрет, что Боги способны телепортироваться практически в любое место. Сам отсюда уйти я не смогу» так как только это место питает меня силой. Но наделить тебя этой способностью вполне возможно, — я задумался. Если я действительно смогу телепортироваться по всему миру, это будет просто невероятно. Даже сложно в это поверить. Слишком хорошо для правды. Это вам не анонимные сообщение слать. Но Руам продолжил. «Конечно, пока ты слишком слаб, чтобы самостоятельно перемещаться на дальние расстояния. Твой запас маны никуда не годится. Частично я могу решить эту проблему, но все же... Первое время я буду делиться своей силой, чтобы ты мог перемещаться. Но, как ты, наверное, догадался, сил сейчас у меня тоже немного. Я снова задумался. Хм... «Даже так это все равно слишком хорошо обладать потопной способностью. Если он ее потом не заберет, я прямо сейчас готов приступить». Но сказал я другое. «Мне нужно будет подготовиться перед путешествием». Мои слова звучали максимально серьезно, чтобы убедить темного бога в этом. Но это было ни к чему. Руам снова улыбнулся. «Неужели ты думал, что уже готов отправиться?» Конечно, тебе нужно подготовиться. Основательно подготовиться. Для начала вот, возьми это. На вытянутой руке висел амулет. Я взял и начал вчитываться в характеристики. Амулет Руама. Божественный артефакт. Нельзя продать, сломать, отдать, потерять, снять с тела. Свойства? Вопрос, вопрос, вопрос, вопрос. Завороженно смотрев на амулет, я был поражен его притягательностью. Взяв его в руки, я уже никогда не хотел отпускать. — Что он дает? — Я не могу увидеть его свойства, — говорил я, уже одевая амулет себе на шею и пряча под рубашку. — Ничего удивительного, что не видишь. А про свойства узнаешь, когда придет время. Тогда последний вопрос. Личного характера. «Ты наверняка знаешь, где здесь находится один город, столица эльфов. У меня там есть нерешенный вопрос. Ты бы мог меня отправить куда-нибудь в те края поближе, где я смог бы развиваться?» и В этот раз Бог смотрел на меня дольше обычного и потом продолжил. «Можно. Все равно тебе надо стать сильнее. Но тебе не следует расслабляться. Опасности там будут поджидать на каждом углу». Эльфы — те еще интриганы, а некоторые из них, возможно, даже помнят меня при той жизни, поэтому языком болтать не следует. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я? А теперь оставь меня. Я хочу подумать. Подойдешь, когда будешь готов отправиться, и постарайся раздобыть себе нормальные вещи, чтоб не позорить мое лицо в будущем. А вот сейчас обидно было. Я решил отойти немного в сторону и сесть на камень, чтобы наконец-то приступить к изучению своей открывшейся грани. Как-никак, событие значительное, но мне не понравился смех Руама, когда я ему сказал, что хотел бы стать кем-то светлым. Когда я всматривался в интерфейс, никаких названий граней не было, но сразу в глаза бросилась надпись. «Открыта вторая ипостась. Адепт смерти». Примечание. Благодаря прикосновению Бога возможно улучшить до следующей ипостаси «Рыцарь смерти». Она позволит вам раз в сутки с уроком на один час перевоплощаться в саму смерть. Время и количество перевоплощений в сутки возможно увеличить. Вам доступны новые навыки своей ипостаси. Подробнее смотрите во вкладке «Вторая ипостась». При открытии грани вам автоматически начисляется 3 очка ипостаси. Теперь с получением уровня вам начисляется одно очко навыка и одно очко ипостаси. Внимание! Благодаря прикосновению Бога вам открыта способность равнозначная замена. Вы способны обменять два очка навыка на одно очко ипостаси. Внимание! Благодаря прикосновению Бога при правильном вложении очков характеристик, навыков и ипостаси вы способны приблизить открытие новой грани. Внимание! Благодаря прикосновению Бога при переходе во вторую ипостась все ваши прокачанные характеристики увеличиваются на 10%. Примечание. Характеристики, полученные при помощи вещей, бафов и тому подобное, не учитываются. Внимание! При открытии своей первой грани вы смогли получить вторую ипостась. Достижение — вторая личность. Теперь количество вашего здоровья, манны и экипировка в разных ипостасях не зависят друг от друга. На этом оповещения закончились. А я задумался о том, сколько Руам потратил сил, чтобы все это усилить мне. Отплатил ли он мне за мою жизнь? Думаю, сполна. В будущем все это мне еще не раз спасет ни одну жизнь. Но прежде чем перейти во вкладку «Ипостаси» и начать разбор доступных там мне навыков, я хотел убедиться, что из этих оповещений я все правильно понял. Еще раз перечитал, вроде все понятно. Единственное, что немного мутно, это про вторую личность. Если я правильно понял, то, к примеру, когда у меня в моем обличии останется половина здоровья, и я перейду во вторую ипостась, у меня там будет полное здоровье, а не половина, как по логике должно быть. Потому что теперь эти параметры не зависят друг от друга в разных ипостасях. На самом деле это очень жирная плюшка, так как по сути это нужно постараться убить меня дважды. Если в будущем я стану жирным, а я рассчитываю таковым стать, то это точно станет для многих проблемой. Идем дальше. Открываю вкладку «Вторая ипостась». Ого! Было чему удивиться. Я сразу же вижу ветви развития. И от этого аж в глазах зарябило. Не все, конечно, но это мне позволяет немного лучше проанализировать доступные ветви и сделать правильный выбор. Сдается мне, и на это тоже как-то прикосновение Бога повлияло, хотя не факт. У некоторых ветвей сразу видно описание будущих навыков, у каких-то только название есть, у каких-то лишь картинка видна, по которой можно только догадываться, что там будет. Где-то просто пустое место, но видно, под сколько навыков. А где-то и вовсе все затуманено, и разобрать ничего не получается». Но даже это мне очень сильно поможет. Итак, первая ветка развития. Начальный навык. Поглощение здоровья. Описание навыка. Вы наносите урон врагу и забираете его здоровье себе в количестве 50% от нанесенного урона. Примечание. При полной прокачке этот навык позволяет не только восполнить потерянное здоровье, но и сверху делать временный запас. Ого, насколько я понял, это если у меня максимальное здоровье, к примеру, тысяча, после применения навыка может стать тысяча сто. Такое подробное описание не свойственно для этого мира. Как правило, максимально все старается утаить. А тут, это точно Руан постарался,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 При этом спустя одну минуту вы можете выжить, если успеете восполнить жизнь на 150% от нанесенного вам урона за это время. Меня пробрала дрожь. Что я только что прочитал? Это получается, я фактически бессмертен на одну минуту. А потом, если еще вдруг я смогу восстановить свое здоровье в полтора раза больше нанесенного по мне урона, то и через минуту не умру. Я понимаю, что в действии все может оказаться не так радужно. Если, например, я буду намного слабее врага, то лишняя минута жизни мне ничем не поможет. Но на словах это читерство какое-то. Еще в этой ветке была видна третья способность с названием, но уже без описания. «Поглощение души». М -м -м, звучит многообещающе и очень устрашающе. Про следующие умения не было видно ничего, но они там были. После просмотра первой живетки я понял, что открыл умопомрачительную грань. Кем я там хотел стать? Светлым? В жопу! Я сама смерть! Хе-хе! Настроение у меня моментально скакнуло вверх. Я и после подаренного амулета был доволен выше крыши, а тут так вообще... Немного еще повосхищавшись умениями, я приступил к обзору второй ветви. Начальный навык. Поступь смерти. Пассивный. Описание. Все живые существа вокруг вас чувствуют приближение смерти. Разумные не нападут на вас, если их уровень не превышает вас на 10, либо это не предусмотрено определенными условиями. Примечание. При развитии способности разница в уровнях увеличивается. Также при максимальной прокачке навыка при желании вы можете обращать живых существ в бегство лишь своим приближением. Для начального навыка из ветки тоже довольно-таки неплохо, но им не наносишь никакого урона, что еще, конечно, ничего не значит. Смотрим дальше. Следующий навык ветки был взгляд из преисподней. Пассивный навык. Одним лишь взглядом вы способны ввергнуть врага в ужас. При взгляде в ваши глаза и большой разнице в силе воли есть шанс захвата контроля над врагом. Шанс захвата контроля над разумными существами сильно урезается. Шанс захвата игроков открывается при полной прокачке навыка. Даже комментировать не стану. На словах снова выглядит как читерство. «Что там еще есть?» «Аура смерти. Пассивный навык». И все. Нет описания. Но навык однозначно мощный. Это уже и так понятно. Гадалки не ходи. Второй веткой я был не менее восхищен, чем первой. Особенно взгляд из преисподней мне понравился. Но непонятно, на какое время это действует. Не навсегда же. Пока не прокачаешь и не попробуешь в действии, не поймешь. Настало время третьей ветки. Из первых двух, если смотреть в общем, я понял, что первая ветка вся активная и более атакующая. Вторая полностью на пассивных способностях и, как бы сказать, завязана на контроль сознанием, что ли. Видимо, с ней и проблем с манной не будет. Но теперь я задумался о том, чтобы каким-то способом накачать себя манной, когда услышал от Руама, что для телепортов нужно много манны. Третья ветвь. Начальный навык «Костяной щит». При использовании создает вокруг вас невидимый щит из костей, который блокирует определенное количество урона в зависимости от уровня прокачки. Примечание. При развитии способности на максимум «Костяной щит» может заблокировать первую любую атаку, какого бы урона она ни была. Так, то есть если грамотно включить «Костяной щит», Он поглотит любой урон и пропадет. Это, наверное, как-то выставлять нужно. Но это идеально против долго кастующихся атак, которые неизбежны. Сильно ничего не скажешь. И полезно. Следующий навык в ветве — ментальный барьер. И в этот раз никакого описания. Видимо, на третью ветку не хватило запала. Но, судя по логике, тоже что-то защитное и связанное, скорее всего, уже не с физической защитой, в отличие от костяного щита. Хорошо, что хоть название видно у третьего умения. Зеркало боли. Хм. Вполне возможно, тоже защита, но уже с отражением урона во врага. Скорее, даже не просто урона, а целиком способности с эффектом применения, что очень круто. Но другого я и не ожидал. Получается, первая ветка атакующая, третья защитная, а вторая — что-то среднее, полностью на пассивах. Но я готов поклясться, что вижу еще какие-то очертания, будто бы есть и скрытые ветви развития, но их никак не прочитать. В принципе, мне и этого достаточно. Немного подумав, я начал больше склоняться к первой, атакующей ветви. Причем самый первый навык ее мне позволит и атаковать, и излечиваться. Просто бомба. А что дальше там будет, остается загадкой. Но, как несложно догадаться, каждый навык все более убойный. Но вот о чем более внимательно стоило подумать, так это нужно ли мне пытаться найти золотую середину в своей раскачке? Стоит ли пытаться раскачать обычные навыки или сразу бросить все силы на свою ипостась? Выводы тут напрашивались очевидные. В первом случае я буду более универсален и боеспособен не только во второй ипостаси. Во втором же варианте я буду убойным в ипостаси, но при этом лишь час в день. А остальное время буду бегать болванчиком в своей основной форме без особых умений. Но при этом в далекой перспективе я стану просто огромным, особенно если время перевоплощения увеличить на пару часов. Может пойти и с Богом посоветоваться? Да нет. Это моя жизнь и мой выбор. Я сам буду решать, по какому пути идти. И больше склоняюсь к своей второй форме. Смерти. Теперь смотрим на имеющиеся очки. Очков характеристик 18, очков навыка 13, очков ипостаси 3. Итого я могу получить очков ипостаси 9 единиц. Погнали? Почему-то руки дрожат. Итак, дрожащими руками... Я начал прокачку первой ветви. Вы уверены, что желаете изучить первые ветви по стаси? Остальные ветви станут недоступны. Да, уверен. Вот я потратил одно очко. Вы изучили навык поглощению здоровья. Наносимый урон 50 единиц. Поглощение здоровья 25 единиц. Расход манны — 30 единиц. Время перезарядки способностей 40 секунд. Ух, кулдаун мне нравится. А вот расход маны не очень. Я же совсем хиленький в этом плане. Блин, срочно нужно искать вещи, которые дают плюс хорошие статы. Иначе я это не вывезу все. Вкладываю еще одно очко. Вы улучшили навык поглощения здоровья. Наносимый урон 75 единиц. Поглощение здоровья 38 единиц. Расход манны 35 единиц. Время перезарядки способности 40 секунд. Решаю вложить еще одно. Вы улучшили навык поглощения здоровья. Наносимый урон — 100 единиц. Поглощение здоровья — 50 единиц. Расход манны — 40 единиц. Время перезарядки способности — 40 секунд. Следующая способность так и не открылась. Меня начинает это настораживать. Я вкладываю еще одно очко ипостаси, уже расходуя взамен по два очка навыков. Еще одно. После пятой прокачки мне не открывается новый навык. Нет. Но я вижу, что стало больше описания. Там говорится, что после десятого уровня прокачки откроется новый навык, при этом прокачка первого не закроется. Соответственно, я могу выбирать продолжать его качать до максимума, например, или же начать второй навык. «Вы улучшили навык поглощения здоровья. Наносимый урон 250 единиц». Поглощение здоровья 125 единиц. Расход манны 50 единиц. Время перезарядки способности 40 секунд. После пятой прокачки навыка также я заметил, что урон сразу же вырос вдвое, а не когда этого по 25 прибавлялся. Я понимаю, что теперь мне нет смысла экономить очки. Мне все равно нужно открывать новые навыки и прокачиваю все 9 очков в навык поглощения здоровья. Вы улучшили навык поглощения здоровья. Наносимый урон — 300 единиц. Поглощение здоровья — 150 единиц. Расход манны — 50 единиц. Время перезарядки способности — 40 секунд. Одного очка не хватило. Надо срочно идти поднимать уровни. Если с десятым уровнем навыка урон снова удвоится, то это станет уже грозной силой. Мне это нравится. Потирая руки, я приготовился идти к темному богу Руаму.